Третье. Шли по ночам. А днем отсыпались в лагах и лощинах, спинами тесно прижавшись друг к другу. Лес расступался перед ними, чистый, ухоженный, походивший скорее на заповедник, чем на дикорастущую чащу. Чуть светом приходилось, завернувшись в прихваченные с собой одеяло, зарываться в опавшую листву, дремотным сознанием чутко вслушиваясь в звуки и шорохи вокруг себя, чтобы в случае малейшей тревоги успеть по добру, по здорову унести ноги подальше от места опасности. Картошку пекли изредка из запасом, чтобы лишний раз не разводить огонь, способный навести на их след погоню. Золу за собой тщательно соскребали, след от пепелища густо засыпали листвой и двигались вперед по направлению к заветной границе. По вечерам в сумерках снизу тянуло печным дымком, обжитым бытом, садовой прелью, доносилось эхо паровозных гудков в рассыпчатом грохоте проходящих составов, и тогда отзывался в них добрым словом и с сожалением Прейсиш-Голланд. Но всякий раз при этом тяга к тому, что определялось в их памяти понятием «родина», оказывалась в них сильнее заманчивого соблазна махнуть на всё рукой и вернуться обратно к сытному теплу и надёжной кровле Говорить им приходилось мало. Тревожная дорога не располагала их к словоохотливости — Они научились понимать друг друга с полуслова, полувзгляда, полунамека. Порой, правда, когда собственная заброшенность чувствовалась острее, чем обычно, между ними возникал односложный по прихте разговор. «Держишь с филем?» — озабоченно спрашивал напарника удальцов. «Дотянешь?» «Нет, что, Аркадий Никандрич, я мужик, у меня кость черная, земляная, вы как?» «Я постарше, Филя, меня фронт двужильным сделал, да и сам я в деревне среди мужиков вырос, за меня не болей». «А мне-то его вовсе трын Аркадий никандрович как люди говорят, Бог терпел и нам велел». «А раз так, давай спать, Филя, спаси Бог, Аркадий никандрович спи, Филя». Снилось обычно Егорычеву всякое всячино вперемешку, Деревенские разности, солдатчина, марта, барачная жизнь в лагере и опять марта, а в промежутках — бредовая тьма или полное беспамятство. Просыпался он в сумерках, весь в отголосках недавних снов и видений, и снова следом за удальцовым поднимался в дорогу. Чем дальше они уходили, тем приземистей и гуще становились леса тем ниже небо и холоднее ночи. Картошка сошла, поля внизу дразнились сиротливой оголенностью, путников спасала лишь дикая ягода, еще отживавшая в Чищобах свой летний век. Время от времени по ночам перед ними вспыхивали внизу светящиеся острова больших станций, невольно приманивая путников усталых доступной близостью жилья, И однажды, в конец обессилев, они не вынесли искушения, потянулись к такому вот острову, хотя, по их же расчетам, до границы оставалось еще далеко. У самого железнодорожного полотна они залегли в кустах, напряженно вслушиваясь в голоса и звуки на путях, в слабой надежде выловить оттуда какой-либо спасительный для них знак, весь отклик сначала из мешанины станционной переклички к ним пробился отдаленный говор в котором еще трудно было разобрать отдельные слова или фразы но с приближением этого говора в нем все отчетливее обозначались знакомые окончания а уже через минуту другую обрывки слов слились в отчетливо русскую речь возьми с этим порожником михеич будь он не ладен Куда ни отгони, везде поперек горла. А, Васек, прицепим его нынче к скорому и с плеч долой. С начальством потом не развяжешься. Подумаешь, начальство, развелось их теперь на нашу голову, как с собак нерезанных, всем не угодишь. И то правда, тот Васек». Гулкая радость спасения подхватила Егорычева, оторвала от земли, бросила через кустарник, придорожный кювет и рельсовую паутину навстречу двум керосиновым огням. Впереди братцы! Фонари резко качнулись и замерли во тьме. — Кто такой? — растерянно отозвалось из темноты. — А сади назад. Откуда будешь? — Из плена, братцы! Из плена мы! Егорычева трясло восторженной дрожью. «Я и ротный мой, почитай, из-под самого Берлина, идем!» Фонари снова качнулись и поплыли на сближение с Егорычевым. «Ишь ты!» — уже мягче прозвучало оттуда, через всю Пруссию проперли. И фронта не слышали, выходит, ну и орлы. «А где же мы?» «Дома, ребята, дома! На питерской дороге!» Затем они все вместе сидели на гребешке придорожного кювета, подсвеченные керосиновым пламенем, жадно угощались предложенной путейцами нехитрой снедью. «Отсудов до Питера уже рукой подать, верст триста с малым хвостиком», объяснял им путеец постарше, сочувственно поглядывая на них глубоко запавшими в кустистых бровях глазами. «Тут мы вам подмогнем». Посадим на первой попутный и с харчишками тоже сообразим. Только вашего брата нынче больше за шпионов держат. Так вы, как схороним вас в порожнике носа оттуда вы не показываете. Попадетесь в спецу из нынешних, изведет, измордует, а то и в распыл пустит. Тут теперь пропасть любителей развелось чужую кровь по земле размазывать». Вам бы, братцы, только до Питера добраться, — согласно кивал мальчишеским в первом пуху подбородком молодой. Там нынче все кошки серы, и у кого горло громче, тот и пан. На рассвете путники уже тряслись в сторону Петрограда, наглухо закрытые в порожнем пульмане.